Глава 9. А что действительности лучше ценнее, нежели способность к благу, это ясно вот из чего. То, что обозначается как способно, одинаково способно к противоположностям. Например, то, о чем говорят, что оно способно быть здоровым, одинаково и в то же самое время способно быть больным. Ведь способность быть здоровым и быть больным находится в покое и находится в движении, строить и разрушать, быть возводимым и рушиться, всякий раз одна и та же. Таким образом, способность к противоположностям наличествует в одно и то же время, но сами противоположности не могут наличествовать в одно и то же время. Невозможно также, чтобы у одного и того же противоположные состояния наличествовали в действительности в одно и то же время. Например, невозможно быть в одно и то же время и здоровым и больным. Так что благое должно быть одной из двух противоположностей, а способность это способность к той и другой или ни к одной из них. Таким образом, действительность лучше. В дурном же завершение и действительность необходимым образом хуже, нежели способность. Ибо то, что обладает способностью, одинаково способно к обеим противоположностям. Стало быть ясно, что дурное не существует помимо дурных вещей, ведь по природе оно хуже способности к злу. Значит, в изначальном и вечном нет ничего дурного, никакого изъяна, ничего порченного. Ведь и порча есть нечто дурное. Также и свойства геометрических фигур обнаруживаются через деятельность. Их обнаруживают посредством проведения линий. А если бы эти линии уже были проведены, искомые свойства были бы очевидны, однако они содержатся лишь в возможности. Почему углы в треугольнике вместе составляют два прямых? Потому что углы, примыкающие к одной точке, равны двум прямым. Таким образом, если бы была проведена линия параллельно одной из сторон, то при взгляде на чертеж сразу стало бы ясно, почему это так. Почему всякий угол, вписанный в полукруг, прямой? Потому что если имеются три равные линии, две из которых образуют основание вписанного угла, а третья проведена под прямым углом из середины основания, то достаточно одного взгляда на чертеж, чтобы вывод стал ясен тому, кто знает предыдущее положение. Таким образом, очевидно, что сущие возможности обнаруживаются через деятельность, и причина этого то, что у мышления есть деятельность. Так что в этом смысле возможность зависит от деятельности, и вот почему познают, действуя, хотя по возникновению деятельность, в каждом отдельном случае есть нечто последующее по отношению к возможности.